246. Гуру. Величайшие задачи эволюции, дерзновеннейшие устремения человека осуществляются им не в заоблачных мечтах и парениях, здесь, на Земле, в жизни и в к а ж д о д н е в н о с т и путем усвоения основ жизни и применения их на практике во время земного его пребывания, то есть по принципу рукой и ногой человеческой, рукой в трудах рукотворных. Ногой в продвижении суждено н й эволюции б у д у щ е й Так по земле пролегает путь в будущее, к дальним мирам и всем достижениям духа.